Глава вторая. Дождь. Добравшись до ворот, я не стал сходу лезть дальше. Заняв удобную позицию на третьем этаже одного из зданий, я провел следующие несколько часов, изучая подходы. На этот раз пейзаж был не такой уж и апокалипсический. Дома в непосредственной близости лежали в руинах, от самих ворот не осталось и следа, но вот привратные башни пострадали не сильно, а стены вовсе уцелели. Странно, но, похоже, здесь защитники не особо упорствовали. Терпение, только терпение. Возможно, могло показаться, что сейчас я впустую тратил время, но при соблюдении техники безопасности главная последовательность». Это место, по сути, было бутылочным горлышком, которое разделяло территории нежити и гоблинов. Чтобы проникнуть во внешние районы, нежити так или иначе нужно было миновать это место, если, конечно, та не умела летать, что тоже случалось. Несколько раз гоблины пытались закрепиться поблизости, построив форпост, но каждый раз это заканчивалось весьма печально. Зачастую настолько, что даже рассказать о случившемся было некому. Лишь прилетала птица с сообщением о нападении, а затем разведчики находили обгорелые руины, без трупов. Тем не менее, ничего подозрительного я не наблюдал. Похоже, трафик тут не слишком оживленный. Впрочем, это меня скорее радовало. Все последние дни я не только качался, но и втайне ждал возможного возмездия. Способ прокачки, основанный на некроманте, имел много преимуществ, но также и один критический недостаток. Для того, чтобы увидеть его, нужно задать вопрос, почему в заумертве дают больше опыта, чем за гоблинов, из которых они созданы? Тем более из гоблинов, уже и так осушенных системой. Откуда берется жизненная сила, которая наполняет пустые оболочки? Списывать подобное исключительно на магический фон наивно, а значит, источником ОС, подпитывающим проклятие, является божественный алтарь. Если исходить из этой идеи, создание фермы по производству нежити было настоящим багаюзерством, за которое в другом месте и в другое время нас бы уже забанили, или с учетом реалий зачистили. К счастью, хозяин алтаря вне игры и покарать тех, кто покусился на его силу, не может. Вот только не факт, что его слуги рано или поздно не среагируют. Схема не хитрая и гоблинам явно известная, но трупы они почему-то предпочитают уничтожать, да и следов подобных экспериментов в крепости я как-то не видел, что приводит нас сразу к двум вариантам – либо я параноик, либо прав, а гоблинша была со мной не до конца откровенна. Нельзя сказать, что эта мысль пришла впервые только сейчас, но о некоторых вещах лучше не знать наверняка. Тогда я счел риск приемлемым и, похоже, не прогадал. Осталось игроков 4258 из 7000. До завершения перемирия оставались последние сутки, а крепость явно еще держалась. Весьма неплохая цифра, чуть меньше половины от начального количества, причем и вторую половину не стоит скопом записывать в покойники. Кто-то, конечно, попался гоблинам или погиб от лап нежити, но немалая часть выбывших вернулась на землю. Последние четыре дня во время каждого окна наша численность неуклонно падала минимальные требования выполнены желаете покинуть локацию до принятия решения осталось пятьдесят девять минут пятьдесят четыре секунды я машинально посмотрел на численность игроков которая в очередной раз стала уменьшаться на глазах четыре тысячи двести сорок семь четыре тысячи двести тридцать пять и это за минуту двадцать три сбежавших игрока капля в море но за следующий час к ним наверняка прибавится еще несколько десятков Однако вряд ли дойдет даже до сотни. Большая часть игроков первых волн, кто решил уйти, уже это сделали. Вздохнув, я убрал меню и вернулся к реальности. Собственно, именно окна я и дожидался, планируя пройти опасный участок под его прикрытием. Ничего хитрого, но осторожность никогда не бывает лишней. А золота никогда не бывает много, хмыкнул я, вставая. Просто чтобы рассеять тишину. Может питомца себе завести, чтобы хоть не разговаривать с самим собой? Череп лича, например, будет отпускать саркастические замечания. Главное, бить наверняка, чтобы Юрик первым не завел себе у мертвия Василия. На выходе из здания я активировал невидимость и ускорил шаг. Подобное передвижение экономило ману и уже вошло в привычку. Минимум шума и следов при оптимальной скорости. Мой наблюдательный пост находился достаточно далеко от пролома, а путь усеивали обломки так, что через наполовину обрушенную арку я прошел лишь спустя четыре минуты. Это, в свою очередь, означало необходимость тратить запасы кристаллов или срочно найти безопасное убежище и дождаться восстановления маны. Я замедлил шаг, обнаружив стоящего прямо посреди дороги костяного воина первого уровня. Копье скользнуло в руку, я сделал несколько шагов и остановился, так и не нанеся удар. Радость от нашей встречи перебивала все нарастающая тревога. Что-то здесь было не так. В детстве, смотря очередной фильм, я искренне не понимал, почему часовой стоит на посту в полный рост. Ведь коварный враг может увидеть его издалека и легко убить». Потом пришло понимание, что обязанностей у него много, а враги на них нападают редко. И если нападают, то долг не столько отразить нападение, сколько поднять тревогу. И не так уж важно, как именно он этот героический долг исполнит – крикнет, выстрелит или просто погибнет от вражеской пули. Даже если часового убьют тихо и незаметно, его исчезновение само по себе вызовет тревогу. Если говорить совсем уж цинично, то нередко это выставленная под удар пешка. Во время своих священных походов гоблины каждый раз сталкивались на этом этапе с серьезными проблемами, и одинокий скелет выглядел уж слишком подозрительно. На первый взгляд вокруг не было ничего опасного, но в принципе в развалинах мог притаиться кто угодно, как и в башнях, а стоило задержать взгляд и присмотреться, как над небольшим холмом появилась алая надпись. «Костяной ужас. Уровень неизвестен». «Тратить ману на идентификацию я не стал. Раз уровень неизвестен, значит больше моего, а мысль прикончить тварь неожиданным ударом пропала так же быстро, как и появилась». Судя по всему, на этом месте он лежал уже не один год, и для того, чтобы добраться до сердца, сначала придется поработать лопатой. Впрочем, можно поступить проще и просто прикончить приманку, спровоцировав стража самому выбраться из своего кургана. Но нет, к черту. У старой нежити вокруг сердца образуется костяная сфера, и не факт, что я вообще смогу ее пробить. Тем более, приглядевшись, я обнаружил еще один подозрительный курган. Правда, никакой надписи над ним не появилось, но лезть в дома, чтобы проверить, нет ли там чего-нибудь интересного, мне уже не хотелось. Все это действительно слишком уж похоже на засаду, примитивную, но вполне осознанную. Костяные ужасы были не слишком умны, но все же обладали примитивным разумом и обычно обзаводились контролируемой ими свитой. Связываться с ними себе дороже. Так что, осторожно обойдя приманку по широкой дуге, я продолжил движение. Сейчас мне требовалось просто убраться отсюда как можно дальше. Твою же! Кристалл рассыпался в моей руке пылью. Слегка не рассчитал, не желая начинать новый. Оплошность вызвала досаду, но в целом первый этап плана прошел неплохо, хотя и довольно затратно. Укрываться в домах, прилегающих к основным улицам, я не стал даже пытаться, стараясь уйти как можно дальше. За 15 минут быстрой ходьбы дважды встретил патрули, состоящие из стройки скелетов, и здесь это совершенно не радовало. Проблема заключалась в том, что нежити вокруг было даже слишком много, а мертвяки ориентировались не только на магическое зрение, но и на поиск жизни». У низшей нежити навык действовал не слишком далеко, достигая лишь пары-тройки метров, но рос вместе с силой, а костяные ужасы, по слухам, могли засечь человека и за 10 метров, даже за каменными стенами, и ведь помимо них хватало и других мертвяков». Иными словами, просто идя по улице, сенсор мог контролировать все дома вокруг. Невидимость защищала и от этого, но я не мог позволить себе поддерживать ее постоянно, или даже просто слишком долго. Так что безопасность моего убежища была довольно условна. «Ладно, что там дальше?» – пробормотал я, положив карту на очередной массивный стол и пытаясь определить, где именно нахожусь. Эту карту я нашел в крепости среди вещей покойного шамана, И она явно рисовалась с какой-то древней схемы, поскольку была довольно подробной и изобиловала отметками. Скажем, на ней были обозначены как улицы, так и некоторая часть древних зданий. В пятом секторе она мне немало помогла. Именно в таких точках вероятность встретить нежить самая большая. Если говорить о проклятии, то лишившись управления хозяина, оно напоминало сломанную программу. Нежить подчинялась алгоритмам, значительная часть из которых давно устарели и не имели никакого смысла. Но чем ближе к центру, тем лучше оно работало. Скажем, в происходящем здесь уже проглядывалась куда более четкая система, и обмануть ее было сложнее. «Похоже, я тут», – без особого труда поставил я точку угольной палочкой. «Путь я продумал заранее и склерозом не страдал, так что где и куда сворачивал – помнил. Наверное». Впрочем, древняя битва внесла коррективы в архитектурный облик города, и далеко не все они перекочевали на карту. Многие дома, а то и целые улицы, лежали в руинах, на которые ветер нанес почву, время вырастило кусты, а проклятие разместило нежить. Так что, если я не хотел слишком часто с ними встречаться, то прямой путь не годился, а стратегических точек стоило избегать. Сейчас моя главная цель – зайти так далеко, как только возможно, подыскать безопасное место и поставить маяк. Опыт тут был вторичен. Два ближайших пролома располагались примерно на одинаковом расстоянии, но я повернул направо, или, если смотреть географически, то на север. И дело тут не в заветах незабвенного шакала-табаки, просто в той стороне было меньше интересных зданий, да и путь до следующего сектора будет чуть короче. К слову, с точки зрения добычи, эту часть города гоблины, если и обнесли, то очень выборочно. В основном, вдоль главных улиц и самые богатые здания. Причем простым мародерам тут было находиться весьма рискованно, так что раскопками обычно занимались централизованно, во время все тех же священных походов. Все как всегда, пока одни шли вперед, сражаясь с нежитью, за их спинами другие собирали добычу, которая, само собой, шла сильным мира сего. Хороший стимул для следующего похода Из коридора донесся шум и топот десятков ног Заставив меня выругаться, схватить копье И вновь активировать невидимость Ну кто там опять? Костяная химера, 97%, уровень 1 Я замер, разглядывая десяток снующих по комнате ошибок некромантии Собранные из всякого костяного мусора Они, пожалуй, смутно напоминали собак или кошек Вероятно, что-то подобное и стало их прототипом, но исходный материал вносил коррективы. Каждое из чудовищ было уникально по-своему. Стая крутилась по комнате, так что нетрудно было догадаться, что они оказались здесь отнюдь не случайно. Вопрос – как? Все же, несмотря на подготовку, в моих знаниях зияли пробелы. По идее, это самый низший вид нежити, но как далеко они могут чуять жизнь? В то, что они заметили меня где-то по пути и все это время крались следом, выжидая момента напасть, как-то не верилось. Стая постепенно успокаивалась, рассосавшись по комнате и замирая. Похоже, убегать они не планировали. Насколько я слышал, химеры считались слабыми, но крайне неудобными противниками, как раз благодаря привычке действовать в стае и прятаться. Из-за размера заметить их заранее было сложно, да и потребности рычать собачки не испытывали. Я осторожно присел, разглядывая затаившуюся под столом творюшку. Четыре, весьма примерно совпадающих по длине лапы, куча шипов, сплавленные из разнородных костей и череп и внушающая уважение пасть с двумя рядами загнутых в разные стороны зубов. По сути, просто острые осколки разномастных костей, часть из которых запросто могла остаться в ране. Выглядит тварь более аккуратно, ее можно было бы назвать костяной гончей, но в текущем виде слово «химера» подходило больше. Впрочем, время тикало, а вместе с ним уходила и мана. Бежать в такой ситуации нерационально, так что мой научный интерес быстро перешел в практическую плоскость. В принципе, они мало чем отличались от скелетов. Упаковать их было относительно просто. Костяк тут довольно хрупкий и может развалиться от любого сильного удара. При этом сердце располагалось в самом защищенном месте – в черепе. И, глядя на зубы, желание проверить, смогу ли я достать его через глазницу кинжалом, быстро исчезло. Копье, пожалуй, тут тоже не лучший выбор. Другое дело – топор». Я, не глядя, вытащил карту из соответствующего кармана и, активировав ее, почувствовал в ладони приятную тяжесть. Давненько я не рубил дрова. Бить сбоку было неудобно, но череп химеры хрустнул практически без сопротивления. Внимание! Вы получили 1 ОС 23 из 140. Чего-то такого и следовало ожидать. Я встал, направившись к следующей жертве, затаившейся под стулом. «Удар!» «К следующий!» Все же нежить оказалась не совсем тупая. В какой-то момент они в панике закружили по комнате, некоторые даже выскочили в коридор, но программа не позволяла бросить стаю, так что не ушел никто. Спустя несколько минут я закончил с последней. тридцать «31 из 140!» При этом лишь из последней выпал лут, все та же пустышка. Прямо чем-то родным повеяло, как в онлайн-игрушке, где предприимчивая администрация подкрутила шанс дропа до минимума в надежде, что все побегут донатить. Увы, в моем случае высказать возмущение разработчикам и уйти к их конкурентам не получится. И, пожалуй, оставаться здесь мне больше не хотелось. Даже если забыть о костях, гибель стаи могла задействовать еще какой-нибудь механизм. Тратить ману, сражаясь с возможными подкреплениями, я не хотел, так что пора двигаться дальше. Я выцепил из сумки очередной кристалл и, покрутив в пальцах, убрал в карман. Пока козыри можно приберечь. Хотя, казалось бы, моя старая тактика слабо подходила для этого сектора, изменения я в нее внес минимальные. Я все так же двигался по улицам, на этот раз стараясь не лезть на главные. только теперь при виде нежити не хватался за лук, а уходил в невидимость и старался пройти опасный участок и найти убежище. Затем следовало восстановление маны, быстрый осмотр помещения с присвоением всего потенциально интересного и новый рывок. Опыт при такой тактике рос относительно медленно. За несколько часов я получил всего 20 ОС. 51 из 140 прикончив несколько одиночных скелетов. Зато риск был минимален, а расстояние до следующей контрольной точки медленно, но верно сокращалось. Вот только в данный момент я двигался за двумя бывшими игроками, перешедшими на сторону противника. Стрелы, торчащие из спин, ничуть не мешали выполнять им свой новый долг патрулировать улицы в поисках нарушителей и вместе с этим уносить мои стрелы. «И черт меня дернул связаться с умертвиями!» – пробормотал я, понимая, что дальше так тянуться не может. «Пятнадцать минут!» «Двигаться за ними в открытую было слишком рискованно, а под невидимостью у меня нет столько лишних кристаллов». В принципе, ничто не мешало просто подойти и попытаться добить их чем-то более весомым, вроде удара двухметровым копьем. Но эта идея мне тоже не нравилась. Прежде всего потому, что шла вразрез с моими принципами. Рискнув один раз и увидев, как это просто, вряд ли получится остановиться. Тем более, что были и другие пути. Я вышел из невидимости в десятки метров позади у мертвей, но чтобы привлечь их внимание, пришлось потратить еще пару стрел. На этот раз обычных, недостатков которых у меня не наблюдалось. По идее, мертвые не должны чувствовать боли, но выстрелы не остались незамеченными, и твари довольно шустро побежали в мою сторону. Я тоже побежал, стараясь следить не только за преследователями, но и за обстановкой вокруг. Нельзя гарантировать, что где-то поблизости не затаился кто-то еще. Не хотелось бы заметить костяную химеру в тот момент, когда та вцепится мне в ногу. Бррр, меня даже передернуло. К счастью, на этот раз повезло, хотя нежити вокруг было многовато, она все же не лежала под каждым кустом. Нам с моими новыми друзьями никто не встретился. Пару раз я исчезал, разрывая дистанцию, а затем вновь напоминал им о своем существовании стрелой. Благо, идти нам было недалеко. Уже через пару минут я вернулся туда, откуда, собственно, и начал не так давно свой путь на поводу у жадности». «Добро пожаловать!» – пробормотал я, убедившись, что не ошибся и пришел именно туда, куда и планировалось. Заманивать их в неизвестное место было рискованно, а вот недавнее убежище, из окна которого ей заметил бывших игроков, уже проверено, и вряд ли за пять минут его успели облюбовать какие-нибудь чудовища. Я появился на крыльце и помахал рукой, привлекая внимание у мертвей. Как показывала практика, на движение нежить вполне реагировала, так что преследователи вновь направились в мою сторону. Играть с ними в пятнашки внутри было уже опасно, так что я не стал дожидаться, пока они меня догонят, и, подперев открытую дверь камнем, пошел дальше время от времени, выливая из фляги немного крови. Спустя минуту преследователи ворвались в небольшой зал, и я вновь исчез. Обойдя их по кругу, стараясь не рассматривать, я вышел в коридор и закрыл за собой массивную дверь. Запора на ней снаружи не стояла, но открывалась она вовнутрь, так что это не было проблемой. Мышеловка захлопнулась, осталось только дождаться результатов. «Да я просто чертов гений», – поморщился я. Мысль о том, что я могу банально прикончить их, не тратя время на подобные извращения, так просто уходить не желала. К черту, я подумаю об этом завтра, а пока нужно закончить начатое. По сути, у мертвия, потеряв цель, могли либо уснуть, либо попытаться вернуться к патрулированию. В последнем случае они должны были попытаться либо сломать дверь, вернувшись тем путем, которым мы пришли, либо покинуть ловушку через окно. «С наличием в комнате окон я ничего поделать не мог, а вот помочь им сделать правильный выбор вполне реально». Я скинул невидимость и на случай, если этого не хватит, постучал ногой по двери. Спустя 10 секунд дверь сотряс первый удар, уже изнутри. Она дрогнула, но само собой не открылась. «На себя!» – нервно пошутил я. «Вы что, табличку не видите?» Мой голос только спровоцировал у мертвей на новые попытки. Я отступил к ближайшему окну, откуда мог контролировать ситуацию снаружи, и вновь ушел в невидимость. Удары прекратились. Сообразили? Выждав несколько секунд, я вновь появился, постучав обухом копья каменную плитку пола. Не самый сложный алгоритм, который не давал ему идти до тех пор, пока стрелы не высосут из них энергию до последней капли. Главное, чтобы дверь не подвела. Впрочем, даже это было уже не слишком важно. Дверь открывалась с трудом, сначала потому, что ее перекосило, а потом потому, что ее подпирали изнутри два трупа. Тем не менее, не подвела, делали ее на совесть. «Не то, что теперь», – постарчески пожаловался я, протиснувшись в образовавшуюся щель. Возможно, стоило воспользоваться окном, но глупо всерьез рассматривать вариант, по которому у мертвия притаились, ожидая, пока я войду, чтобы из последних сил вонзить мне зубы в лодыжку. Не стоит идти на поводу у паранойи там, где опасности уже нет. На этот раз я не стал поглощать опыт, использовав для извлечения стрел, кинжал и перчатки. Затем каждая была обернута куском ткани, перевязана куском веревки и спрятана в сумку. Одна из них оказалась чуть надломлена, вероятно, пострадала при падении. Подобное случалось не впервые, но раньше я поглощал опыт сразу и гарантировать, что утечек не будет, не мог. Я внезапно поймал себя на желании поглотить энергию, слишком сильным для того, чтобы быть основанным на одной только логике. В конце концов, энергия хранилась в наконечнике, так что утечка маловероятна. Ну и даже если она присутствует, разве не будет разумным проверить? Я убрал стрелу в сумку следом за первой. Похоже, энергия действительно вызывает привыкание, но умеренное, раз я сумел справиться даже без помощи холодного разума. Это радовало, не хотелось бы стать наркоманом, готовым убивать всё живое ради новой дозы опыта. Пожалуй, как бы пафосно это ни звучало, лучше уж сдохнуть. В любом случае, это явно не последняя миссия, и иметь запас консервированного опыта будет не лишним. Система не идеальна. Далеко не факт, что каждый раз вокруг будут подходящие и при этом враждебно настроенные цели. Убивать нежить неприятно, но, по крайней мере, совесть меня ничуть не мучила. В случае с гоблинами, впрочем, тоже, но тут уже есть нюансы. Остальные трофеи, к слову, были стандартны. Пара сумок первого уровня с базовым снаряжением и выцветшие карты. Оружие погибшее, само собой, потеряли, но на этот раз я не собирался искать, куда оно делось зов шел откуда то издалека и чтобы добраться до системного оружия пришлось бы изменить маршрут оно того не стоило может в другой раз как всегда в таких случаях это означало никогда когда вдруг резко темнеет а небо застилают темные тучи не нужно быть семи пядей во лбу чтобы оценить перспективы и вряд ли тот факт что я находился в мире гоблинов отменял действия законов природы приближался даже не дождь «Ливень. В обычных обстоятельствах я люблю дождь. Его звуки успокаивают, а потоки воды с неба даже приятны, особенно если есть где от них укрыться, а дождь не сопровождается холодным пронизывающим ветром. Ветер был не слишком сильный, но в моей душе изрядно похолодело. Везет, как утопленнику», – мрачно поделился я своими мыслями с пустотой. Невозможно предусмотреть всё, но не сказать, чтобы возможные изменения погоды стало для меня шоком. Я ведь не идиот. Просто дождь был одним из многих факторов, на которые я никак не мог повлиять, только учитывать, и который не светил мне ничем хорошим. Во время дождя трудно стрелять из лука, во время дождя видимость ограничена, а вот повлияет ли он на нежить – вопрос открытый, у них-то зрение большей частью магическое. Да и невидимость изрядно потеряет в эффективности. Даже у мертвя может хватить сообразительности среагировать на обтекаемый силуэт. Продолжать путь в таких условиях было бы безумием. Все, что мне оставалось, это срочно найти убежище. Причем такое, где меня не навестят посреди ночи. Потому что нежить из-за такой мелочи, как льющаяся с неба вода, своим привычкам явно не изменит». Где-то неподалеку громыхнул гром, добавляя определенности в ситуацию. Тучи шли до горизонта, и, судя по направлению ветра, надеяться, что пронесет или дождик покапает и перестанет, не стоило. Я достал карту, изучая отметки и пытаясь собрать пазл. Оглядевшись, увидел шпиль магической башни. В обычных обстоятельствах я не стал бы к ней даже соваться, но сейчас это было идеальное убежище. Причем достигнуть его нужно до того, как дождь займется всерьез. Прикинув направление, я активировал невидимость и, отбросив излишнюю осторожность, побежал. Мне повезло. К тому моменту, как я добрался до подножья башни, дождь еще лишь только слегка капал, практически не нарушая моей маскировки. Конечно, стратегический объект охраняли пятеро воинов-скелетов. Первого уровня, но ситуацию изрядно осложняло наличие у них командира. «Рыцарь смерти, уровень пять». Связываться с ним мне не хотелось. Рыцари гораздо сильнее рядовой нежити и, что печальнее, считались условно разумными. Иными словами, умом и сообразительностью не отличаются, будучи даже тупее костяных ужасов, но при этом вполне способны на командование свитой. И если гибель скелетов, скорее всего, останется незамеченной, то в случае с рыцарем риск засветиться куда выше. Если я вообще смогу его завалить. Впрочем, кто меня заставляет? Соблюдая осторожность, я прошел мимо стражей в открытый проем башни. Пожалуй, из всех, что я видел прежде, эта башня была наиболее целой. Ни дыр в стенах, ни обрушившихся перекрытий. Лестница тоже не подвела. По сути, да, идеальное убежище. Достаточно велика, чтобы ближе к вершине я мог не бояться сенсоров. По крайней мере, до тех пор, пока они не сунутся внутрь. А этого, судя по пыли, не случалось уже много лет. Да и не полезет нежить на защищаемый объект без крайней необходимости. Впрочем, даже если мне не повезет, добраться до меня, не разбудив, будет невозможно. Я поднялся по лестнице, проверив все комнаты и убедившись в отсутствии обитателей. Увы, в столь лакомом месте гоблины уже явно бывали, так что башня оказалась подчастую разграблена». Видна планомерная и тщательная работа, но у всего можно найти и плюсы, это означало, что можно не слишком опасаться найти внутри помещений спящую нежить. Даже если кто-то тут и был, то его давно уже упокоили. Добравшись до последних этажей, я наконец нашел подходящую комнату, снабженную дверью и засовом. Сев на табуретку у узкого окна, за которым уже разразился ливень, я впервые за последние часы почувствовал себя в безопасности. Какое же приятное чувство. На мгновение мелькнула мысль остановиться и не рисковать, поставив маяк завтра прямо здесь, наверху. Глупая и опасная мысль. Учитывая радиус маяка, любой, кто им воспользуется, рискует появиться где-то за пределами башни, и чуть меньшая по сравнению с земной гравитация на итог не повлияет. Конечно, можно поставить внизу, но какой смысл? Нижние этажи ничем не лучше любого другого места в этом чертовом городе. Впрочем, сейчас мне оставалось только ждать. Закончив с ужином и убедившись, что никто не пытается ломиться в дверь, я вернулся к окну и достал из сумки книгу. Было темновато, но не в моем положении беспокоиться о зрении. До ночи еще далеко, и мне требовалось чем-то себя занять.